Глава 3. Собаченцы. Собака радостно тащит поводок, видя, что я надеваю башмаки и беру автомат. Для прогулок по городу у меня городской пистолет, пулемет Судаевский. А вот Калаш, тот на выезды. Мощноват он для города. Да, такие милые времена. Раньше для прогулок тросточку брали. Потом плеер. Теперь автомат. Бурш уже на месте. Собакевичи начинают радостно приветствовать друг друга. Родственницы. Чай-сестрички из одного выводка. Или как там называются собачьи семьи. И имена у них соответственные. Сестричку зовут Исида. Собственно, выбор был именно таким, чтобы шепотом позвать, если надо. Ну и чтоб солидно. А то их единокровного братика Костогрызом назвали. Что ни камильфо, мне кажется. Дальше начинается дрессура. Называется это все ОКД и, собственно, служит тому, чтобы сделать из собаки человека. Иногда у меня складывается впечатление, что я сам столько всего делать не умею. Или умею, но плохо. Собаки же стараются изо всех сил, и смотреть на них толстопузых, но старательных, уморительно. После того, как Бурж дал мне распечатки всех собачьих умений, которым мы их должны научить, я диву удался. Однокурсник из Эстонии, когда у меня гостил, всегда приходил с прогулок по Питеру немного офигевшим и утверждал, что у нас муниципалитет богатый и не ищет денег для бюджета. Дескать, в Эстонии собака без намордника поводка и уж тем более не откликающаяся на свою кличку сразу дает весомый вклад в городской бюджет в виде штрафа из кармана собачника. Ну а у нас этим не заморачивались. Кстати, в Кронштадте уже есть в одном из приказов пунктик об отстреле всех бегающих в неположенных местах собак, не сопровождаемых бегущими рядом с той же скоростью хозяевами. И весьма жесткие санкции для тех, у кого собака не на поводке и без намордника. 15 суток общественно полезных работ, как называется деятельность в отряде исправления третьей категории. Так вот, оказывается, и до беды каждая вменяемая собака должна была знать свою кличку, прибегать к хозяину по первому зову, а в людных местах идти слева, держась плечом у ноги хозяина. Ну, Но про поводок и намордник уже говорилось. Надо же. Я и не знал. Как, впрочем, и сами собаковладельцы. Вообще-то бурж то и дело ставит меня на место, и многие мои разумения пускает дымом. Мне вот казалось, что дрессура унизительна для собаки. Типа собака, она тоже личность. Но на дрессировку Фрейер рвется как на праздник, За четверть часа уже начинает поскуливать, скрестись в двери проявлять нетерпение. И на площадке старается изо всех своих пока невеликих сил и явно радуется, когда у нее что-то выходит. Бурж, правда, придерживается метода поощрения, потому мне приходится то давать вкусняшки, то гладить, то хвалить в устной форме, рассказывая щену, какая она умница. Она в ответ готова из шкуры вылезти. Коллега же все мои интеллигентские благоглупости разбил простым вопросом, Дресура значит подавление индивидуальности. А когда человеческого детеныша учат говорить, ходить и есть самостоятельно, это, надо думать, тоже подавление индивидуальности? Уел. А потом еще и дополнил. Собака – стайный хищник, поэтому семья хозяина для нее своя стая. А в стае все сидят на своих полках по иерархии согласно штатному расписанию. И либо хозяин – вожак стаи, И тогда для собаки все ясно, и она с удовольствием играет по правилам. Либо хозяин пустое место, и тогда она сама становится вожаком. У подавляющего количества собачников вожак стаи именно собака. И это грустно, потому как вместо умного существа, от которого всем радость, получается вздорная злая и тупая скотина. Глупость хозяина всегда на собаку переходит. Ну не возразишь. Вот и учим собак ходить и говорить. Есть самостоятельно, они уже и сами умеют. Но трудно это все. Уже в конце занятия собаченцы и внезапно начинают щетиниться, урчат и пятятся. Странная реакция. Когда рядом зомби, Фрейя лайт и прыгает на месте. И на блондинку тоже так отреагировала. И до того был уже морф, та же реакция. А тут попятились и дернули разом в дальний угол площадки. Алюром три креста. Не знаю, что это такое на самом деле, но звучит красиво, и, наверное, это значит очень-очень быстро. Мы с Буршем тоже, не сговариваясь, начинаем отходить за собаками. Тяну с плеча ППС. Коллега оказывается только с пистолетом. Ничего не вижу сильно страшного. Но то, что мы оба вооружены, не шибко. Да к тому же я не в курсе, как Бурш стреляет. Не настраивает на боевой лад. Пойдем глянем? Не очень уверенно спрашивает коллега. Не тянет. И одеты мы и не толстые и вооружены слабовато. Это да. А что там? Так Фрея уже реагировала? Нет, так не было ни разу. На морфов она лаяла. Смотрим на собак. Из-за стоящего в углу площадки металлического короба, где хранится всякий нужный инвентарь, опасливо торчат два кожаных носа. Спрятались щенята. Что бы сделали персонажи в американском триллере? Спрашиваю я Бурша несколько нервно. Он косо улыбается, отчего шрам на щеке шевелится как живой. Потом отвечает, они бы разделились и пошли посмотреть, что там за скелет танцует. «Значит, что мы должны сделать?» Пятясь, спрашиваю я его. «Брать щенят на руки и валить отсюда. Причем быстро». И мы выполняем намеченное действие с мужественной непреклонностью и стремительностью. Только выбежав на городскую улицу, останавливаемся. Щенята нервничают, но уже не так боятся, как на площадке. Значит, нечто отдалилось. Начинаю вызывать майора. Отзывается с задержкой. Докладываю ситуацию. Хмыкает, приказывает дать координаты места, где стоим. Передаю рацию коллеге, он лучше тут ориентируется. Майор слушает, обещает прибыть через 10 минут. Да, что это вы говорили о крепостной стене, рядом с которой мы стоим? осведомляюсь у напряженно посматривающего по сторонам коллеги. «Так вот же она у вас перед глазами», — удивляется он. «Вот этот заборчик?» «По-моему, я его обидел». «Вы заберитесь на него сначала. Вполне нормальная крепостная стена. Ну, не по всему периметру сохранилась и башня, только одна уцелела, но тем не менее». «Стоим, молчим. Смотрим по сторонам». Тормозим бабку с ротвейлером, которая шла явно на выгулочную площадку, где мы как раз занимались. Рекомендуем ей не переть на рожон до прихода патруля. Бабка вроде внимает голос у разума, но ее песик думает иначе и спокойно волочет старуху, не слишком обращая внимания на ее окрики, команды и прочие бессмысленные попытки удержать пса на месте. Нелепая ситуация. Бурш выразительно смотрит на меня, но увлекаемую бабку и ничего не говорит. Он опытнее меня в собачьих делах и раз не вмешался, мне тоже не след соваться. Парочка тем временем прокорячивается в арку этой так называемой крепостной стены, и бабкина руга несколько стихает. Но очень ненадолго, потому как внезапно она становится громкой, визгливой, потом ее словно обрезает, и мы видим трагикомичную картинку. Песику тоже что-то сильно не понравилось у площадки, и теперь он стремительно несется обратно. Изредка успевая оттолкнуться ногами от земли, следом почти летит по воздуху бабка, Наконец она шмякается на землю, и теперь пес ее волочит плашмят, чего скорость его передвижения несколько снижается, но не так, чтобы сильно. Может, пристрелить животное, чтобы не мучилось? С ума сошли. Она хоть и старуха, а все-таки живой человек. Пункт 1616 .16 никто не отменял, осаживает мой порыв коллега. Я вообще-то про ротвейлера говорил, отвечаю я. Так и ротвейлер, пока пункт 28.6 не нарушает. Бежит со скоростью хозяйки, все в порядке. «Помогите!» — орет бабка. «Да чем же я вам помогу?» — участливо отзывается Бурж. «Джерика, подержите!» «За какое место?» — также участливо вопрошает врачу протаскиваемые мимо нас старухи. «Идиоты, за ошейник! Да сделайте что-нибудь!» «Могу Джерика пристрелить!» — предлагаю я, сдерживая смех и кося глазом на руку в крепостной стене. «Нет, не смейте! Не вздумайте стрелять, я буду жаловаться!» — орет старуха. Джерик сбавил пыл, ей удается встать на четвереньки. «Я собираюсь ей помочь, но бурж меня удерживает». Высказав все, что она о нас думает, изгвазданная в пыли старуха пытается тянуть Джерика домой. Пёс, весящий, пожалуй, столько же, сколь бабка, только сильно помоложе, по и тверже стоящий на четырех ногах, тянет её в другом направлении. И, разумеется, побеждает. Особо отслеживать Бабкину борьбу с домашним питомцем не получается. Все-таки нечто так напугавшее собаки еще там. За крепостной стеной, которая заборчик. Спускаем щенят на землю. Жмутся к ногам, не шалят. Наконец подъезжает майор. Из пошарпанного и местами помятого ландровера вместе с ним выскакивает Серега и бывший капитан Рэмер, который теперь работает с нами. Они одеты несколько не по сезону, словно сейчас не лето, а морозная зима, да еще и защитными пластинами обвешались. «Ну и где ваш собакоморф?» – спрашивает майор. «С чего это вы решили, что именно собаку и именно морф?» – подозрительно осведомляется Бурш. «Элементарно, Ваксон. Сейчас и проверим. Вы держитесь пока сзади», – буднично отвечает майор, перехватывая поудобнее тяжеленное охотничье ружье-автомат. «Они разворачиваются цепью, и мы все идем туда, где щенки напугались». Вскоре щенки опять начинают беспокоиться и врываться. Но нам приходится двигаться вперед, успокаивая их. С таким индикатором жить спокойнее, особенно когда рядом какая-то гадость. Морфы из собаки получается жутковатый. Видели уже, приходилось. Да еще в придачу не пойми, с чего у некоторых новые навыки появляются. Как у того синбернара морфа, которого мотопатруль с дерева сшиб. Не мог залезть он на дерево ни за что, а залез. И, в общем, грамотно засаду устроил. Хорошо его в голых ветках пулеметчик разглядел. Сейчас-то все зеленое, прячься не хочу. Здесь как раз зелени хватает. Это ж практически за чертой города зеленая зона, прибрежная полоса. Правда, изрядно замусоренная. Какие-то гаражные кооперативы. Вроде местные вообще это место Шанхаем называют. Мне, ну, известно только тем, что Вовка тут нашел на 18-й день беды живого парнишку. Тот спрятался в туалете бензозаправки, что слева, и там отсиживался. Вроде он уборщиком, что ли, тут работал. Вот ухитрился протянуть на чипсах и печенье, что с витрины хватанул, убегая в свою фортецию. И даже не свихнулся, просидев столько времени в осаде. А еще тут площадка, на которой мы занимаемся. Трое одетых в стиле «не кусай меня, собака-товарищей», не торопясь, идут перед нами. Мы приотстали. Щенки дальше не хотят категорически. Изо всех сил не хотят. Пока мы с ними возимся, ребята, видно, находят искомое. Гулко грохают три выстрела. «Все с этим, тащите, хунт Фройляйн!» — кричит нам Брысь. «Что там было?» — Ару в ответ. «Оно и было, — несколько неясно», — отвечает Серега. Собаку приходится брать на руки. Так она чувствует себя несколько увереннее, но все равно старается вырваться. А весит она уже спут где-то. Морф оказывается ужасающим. Я таких не видал раньше. А еще меня пробирает хохот. При жизни животное это было самой мелкой собачонкой. Таких в сумочках таскают. Чихуахуа, что ли, порода называется. Кого уж оно съело и так морфировало, мне не совсем понятно. Размером оно по-прежнему и до кошки не дотягивает. Челюсти разве что увеличились и удлинились таким клювом. Но вот пахло от него как положено. Отчего другие собаки пугались всерьез. Размеры подкачали, а так вполне себе морф. Особенно издалека до да по запаху. Возникает вопрос, забирать ли эту падаль с собой для отчета, как положено, или нас засмеют? Морф-то меньше кошки. Брыз принимает соломоново решение. Если для отчета и не примут, то в некролаборатории будут рады и такому образцу. В конце концов, крысоморфы еще меньше размерами попадались. Но это не делало их менее опасными и шустрыми. Серега, тем не менее, хихикает. «Ну да, отличный охотничий трофей. Голову вполне можно на стенку повесить, а шкуру на ковер пустить. На коврик. Для мыши». «Знаете, мне неловко, что мы вас по такому пустяковому случаю побеспокоили», говорит бурж-майору, пока трупик упаковывают в мешок из черного пластика. «Глупости не говорите, невозмутимо», отвечает Брысь. «Почему глупости?» – удивляется мой коллега вполне искренне. Мы вооружены, умеем стрелять, а уж с такой мелкой ерундовиной справились бы. Ее же сапогом раздавить не проблема, даже без стрельбы. Если вас гнетет то, что мы съездили на заявку и ликвидировали бесспорно морфа, то это зря. Нашей группе это в зачет. Если гнетет то, что вы как бы струсили, то это тем более зря. Не говорю уж о том, что это сейчас мы узнали, какой именно был морф. А получасом раньше никто понятия не имел об этом. Потому мог быть и какой-нибудь килограммовый мастиф, например. Или филобразильяна не к ночи будь помянут. Много вы своими пуколками наработали бы. Не говорю о том, что собачьянцы вам стрелять не дали бы. Задали блататы, дернули поводками в момент прицеливания. Так что все как должно. Нам ведь никакие потери не нужны, а? Да не хотелось бы. С чего вы решили, что это именно собакоморф? Тропность. Есть такое слово? «Есть. Хотите сказать, что именно собакоморф к собакам?» «Точно так. И это для собак сейчас самый страшный враг. На генетическом уровне. Хунде-Фрой смелая девочка, видел я ее в деле. И раз она так напугалась, какие еще варианты?» «Вы мне лучше скажите, зачем вы тетку в пыли обваляли? Она на вас была очень зла, как я видел. Чем это вы женщину так окрысили?» Она хотела, чтобы мы ее песика остановили и удержали. А вы что? Наш доктор-то уж всяко должен был кинуться на помощь страждущим. Хлебом его не корми альтруиста, хоть за фалды держи. Вообще-то он вроде бы собирался, но я не рекомендовал. Бурж иронично смотрит на меня. Ну а что, я Я же не полез? И правильно, кивает коллега. А растолковать? Спрашиваю я, потому что и впрямь интересно. Собака — стайное животное, помните? Ага, помните. Так вот бабка, она хоть числится этим псом на низшем уровне иерархии, но в своей стае. Он будет защищать себя и свою стаю. Значит, если будем хватать его, он разозлится, а ошейничек у него, к слову, шипованный, так что пусть мадам сама за такой ошейник пёсика хватает. Если тормозить бабку, он опять же разозлится, уже защищая особь из своей стаи. А пёсик без намордника. Напуган, потому агрессивен вдвое. Странно. — хмыкает Брысь. — Я считал, что собаке можно дать команду, и она подчинится. — Так если это нормальная собака и обучена понимать язык, тогда она команду выполняет. Но то грамотная собака, а этот дикарь да еще и тупой. Вот представьте, как бы отнесся майор, если бы я схватил его за шиворот, да еще орал бы что-то на суахили, или на чем там любит изъясняться ваш снайпер. Мне кажется, что майор отнесся бы к таким действиям неодобрительно. Брысь посмеивается пример ему понравился. Только я подозреваю, что именно на Суахиле он команды понял бы как раз. — Похоже, тут все. Поехали? — спрашивает Серега. — Поехали. Вы, к слову, знаете, где эта собашница проживает? — Знаю, — удивленно говорит Бурж. — Значит, подтвердите нарушение пункта о намордниках. — Может, не стоит давать делу ход? — Стоит. Поверьте, стоит. Уже неуклюже залезая в машину, ответствует майор. «Вы с нами или остаетесь?» «Лучше пройдемся», — говорит мой коллега. «А, ну, бывайте». Бурш, обращаясь к нашим щенятам, внушительно выговаривает торжественным тоном «Сия у нас победа может первая назваться. Понеже над морфом псоглавым таковым никогда такой не бывало» и угощает свою есиду чем-то вкусным. Приходится не отставать. «Ага». Значит, все в порядке, раз он пустился выдавать фразочки на архаичном языке. Любит он таковым щегольнуть, но только в спокойной обстановке. Нам здорово повезло, замечаю я на тот случай, если коллега чего не понял. Вы даже не представляете себе, насколько вы правы, распутывая переплетенное разыгравшимися детенышами поводки, отвечает Бурш. Почему же видовал я уже несколько собак-морфов? Половину на снимках других поисковых групп... Часть из БТР, а вот в атаке непосредственно на вас сколько? Трех. Только увы, тогда вы были в составе охотничьей команды, потому думаю, что не прониклись толком, не вас чувствовали? Ехидствует коллега. Почему же не проникся? Я, конечно, не знаю, что это за бразильяна такая, о которой майор толковал. Но что касается хищников породы псовых, все-таки не совсем уж до ушей деревянной. Бразильеро. Фила Бразильеро. Есть такие пёсики, особо крупные, специально выведенные для охоты на человека. Полагаю, вы таких и не видали. Их, к счастью, пока еще мало. Кани Корсо, Мастину Наполитану. Как было написано на одном из сайтов, я сейчас процитирую. Считается, что предки Мастину выступали на древнеримских аренах в битвах со львами, быками и другими животными, включая христиан. Что так и было написано? Слово в слово ручаюсь. М да И раньше знал, что собашники — люди головой бабахнутые. Полегче, коллега, полегче. На тот случай, если вы не заметили...» Тут бурш ехидно подмигивает. «Вы как раз разговариваете с собашником, да и сами вы собашник. Хотя отчасти вынужден согласиться. Кретинов среди собаковладельцев много. Причем особенно у нас. Не так давно знакомым подарили как раз такого песика из перечисленных». Группа пород собаки с особо мощным укусом. Так представляете, вероятно? Вот им песика подарил разочаровавшийся в нем банкир. Представьте, за три месяца на даче песик никого не разорвал. Пикантно? Не очень. Собачьи укусы я видал. Лечить даже приходилось. Чьи, к слову, укусы были? Профессионально заинтересовывается Бурш. Кокер-спаниель, пудель, овчарка. Несерьезно. Собачки-то мной названные специально предназначались людей драть. Но при этом те, кто породы выводили, все-таки с головой дружили, потому старались вколотить псам, что не каждого человека надо рвать, а только того, на кого хозяин укажет. А у нас очередной придурок с деньгами покупает такое мощнейшее оружие, на манер гранатомета, пожалуй. И при этом еще и недоволен, что его гранатомет сам по себе не стреляет, когда вздумается. Ему даже в голову не приходит, что в случае такой неуправляемости он сам первая мишень потому как именно он рядом всегда. К слову, владельцы и их семьи как раз чаще всего страдают. Не надо далеко ходить. Виденная нами старуха по краю ходит. Ротвейлер вообще мужская порода. То есть признает над собой только еще более брутального самца, чем он сам. А уж ротвейлер брутальный до чертиков. Значит, бабку обязательно накажет как-нибудь. Бурж задумчиво смотрит туда, куда пес уволок свою хозяйку и продолжает грустно. К тому же многих собак надо выгуливать как следует, чтобы устали они до кустиков и обратно. Тот же Ротвейлер ком мышц. Мышцы работать должны. Иначе собака дуреет, мощь ее распирает. И с Алабаями та же история. Пять часов в день выгуливать надо. И с кавказцами. Даже с мелкими стафарширами и бультерьерами. Да, впрочем, ладно. Что я тут лекции читаю? Нашим-то мамзелям гиподинамия не угрожает? Мамзели действительно носятся вокруг нас, как заведенные. Настает время расставания. Буршу на дежурство, а мне домой надо. Выспаться. Думал, что вот теперь будет не до компьютера, так режим дня восстановится. А черта лысого со свиристелками. Еще и ночь вышла какая-то дерганая. Спал кусками, с утра словно из меня всю ночь веревки вили. И вроде бы ничего такого особенного, банальное дежурство... Вполне все рутинно, то одно, то другое. Но встал как с левой ноги и вообще...